Глава 14. 26 октября 2024 год. Убежище. Кабинет Сергея в Цитадели. воз вы уверены?» — спросил молодой шатен, что за проведенное в убежище время хорошо отъелся и возмужал. Он сидел за большим столом напротив Сергея. «Да, ты даже слепого сможешь уговорить купить очки, улучшающие зрение». Ухмыльнулся босс. «Я бы так не поступил». «Конечно, ты у нас слишком добропорядочный, прям мать Тереза». Сидящий рядом пухлый парень рассмеялся, хлопая своего друга по плечу. Им был Майкл. «Никого обманывать не нужно. Репутация важнее краткосрочной прибыли», — пояснил Сергей и поторопил Шатена с решением. «Ну что, каков твой ответ?» «Хорошо, я согласен». Обреченно вздохнув, ответил Блэс. Поздравляю тебя с новой должностью, товарищ посол!» Ухмыльнувшись, сказал Сергей. «Спасибо!» С обреченным видом ответил парень, что уже привык к спокойной жизни. У него была жена немка, и они планировали ребенка. «Ну, тогда вперед в Крым. Что нам от них нужно, ты уже знаешь!» Заявил Сергей. «Да, босс!» ответил тот, ты встал из-за стола. А, и можешь взять себе помощников, кинул вслед уходящему шатыну. Тот остановился и посмотрел на друга, что побледнел и сделал пару шагов назад. Но поздно. За свои издевки, судьба Майкла была предрешена. Ну и что у нас получается? Поинтересовался Сергей, находясь в оружейных. Перед ним был стол, за которым сидели два парня. Перед ними лежали некоторые из трофейных мечей, сделанных кузнецами. «Вы были правы, это действительно очень похоже на программирование», ответил один из парней, что изучил навык рунный мастер. Ранее Сергей с оружейниками осматривали оружие синекожих. В третьем поколении все их оружие приобрело магические свойства. Пылающие мечи, копья, что стреляют молниями, невероятно прочные щиты и многое другое. При тщательном изучении было найдено множество микроскопических символов, объединенных в набор больших, благодаря им снаряжение и получало свои особые свойства. Сложно разобраться. Поинтересовался босс, наблюдая за тем, как на мечах появляются маленькие красные символы. Они были небольшими, около пяти миллиметров. Однако, если сравнивать с теми, что на системном оружии, они попросту огромные. Ведь там размеры изменялись микромиллиметрами. «Нет», – покачал головой парень около двадцати пяти лет. «Система дала все минимальные знания, но чтобы сделать что-то действительно сложное, нужно много практики и более глубокое понимание орун. Сейчас я просто пытаюсь сделать меч крепче». «Понятно», — ответил босс и задумался. «Продолжайте разбираться в навыке». Сергей переместился к Калис, но она была занята на совещании, потому пришлось подождать. Впрочем, совещание долго не продлилось, и вскоре девушка обнаружила мужа в своем кабинете. Тот рассказал о программистах и мастерах рун, а также о перспективах этого направления. Потому девушке требовалось создать новую структуру, что будет наравне с оружейниками и алхимиками, и выделить место под мастерскую, а также начать сбор программистов. Чем больше, тем лучше. Ну и пройтись по лагерям в поисках людей этой ныне маловостребованной профессии. Так как появились столы рунного мастера, Сергей был уверен, что это направление имеет огромный потенциал. Особенно взаимодействуя с оружейниками. Можно было с помощью рун сделать, к примеру, ствол огнемета устойчивый к огню, а броню прочнее и легче. А если это еще на танках и мехах будет работать, Сергей озолотится. Остаток дня прошел в суете. Рейн продолжал ловить осколки, а армия их зачищать и присоединять. Алис занималась формированием новой структуры. Блесс уехал в Севастополь на переговоры, а Сергей пытался понять, что такое башня магов, но его постоянно отвлекали важными вопросами. Жилой сектор был быстро восстановлен, потому жизнь в убежище наладилась, но дабы предотвратить его третье разрушение, нужно было предпринять ряд мер. Потому к ночи босс был морально истощен. Если точнее, то до кровати он добрался лишь к трем часам, но при этом Алис с Рыжими он заставил уходить домой вовремя, им нельзя перенапрягаться. «Хорошо, поработал», — раздался голос слева от рухнувшего в кровать мужчины. «Позволь нам сделать тебе массаж». Добавил голос слева, и через мгновение Сергей ощутил на своем теле две пары рук, что принялись стягивать с него одежду. «Спасибо, девчат», — ответил мужчина, что просто расслабился и получал удовольствие. Алис в свободное время водила рыжих в реабилитационный центр калифийки обучать массажу. А пока босс получал удовольствие, в комнате Энн происходило нечто странное. Девушка стояла без одежды, ускунувшись головой в стену и что-то бормотала. «Не знаю». «Не могу». «Хочу». «Не хочу». «Картошка». Девушка отвечала на чьи-то вопросы, пребывая в подобии транса. Это продолжалось полчаса, после чего она вернулась в кровать и тут же уснула, как будто ничего и не было. Крым. Симферополь. Утро. Они были правы. Лес растет очень быстро, и надо с ним что-то делать. промотал Сергей, находясь на стене Симферополя. Лес, что был превращен в пепелище, начинал зеленеть. Появились молодые деревья не более полуметра в высоту, но уже покрытые листьями. «Очень интересный экземпляр! Очень!» заявил профессор. «Давайте глянем поближе!» Сергей помог профессору спуститься со стены, и они направились к молодым деревьям, что росли буквально в двух сотнях метров от стены посреди серы от пепла земли. «Хм...» — нахмурился профессор, опустив руку под землю в корне дерева. «Надо уничтожить этот лес и немедленно! Это паразит! оно высасывает жизненную энергию планеты!» Прорычал профессор, что был взбешен и кипел от злости, а бедное дерево иссохло в его руках. «Уничтожен, но...» «Что это было?» — поинтересовался босс, указывая на иссушенное дерево. «Это... необычно...» Удивился профессор и подскочил к следующему дереву, что повторило судьбу предыдущего. «Похоже, я могу не только вливать жизненную силу, но и забирать», — произнес он и задумался. «Похоже, ваш навык не так-то прост», — подметил Сергей, а потом зацепился взглядом за остатки древесного человека и взмахнул рукой. Перед ним появилась Арианна в испачканной рабочей одежде и с лопатой. «А? Босс? Это земля? Давно я тут не была». Зазиралась девушка и начала морщиться. «Какое отвратительное место! А почва? Почему она так истощена? Из нее будто все соки выпили. Босс, что вы тут делаете-то?» Рассердилась зеленокожая Дриада. «Это не мы, это они». Указав на маленькие деревья, сказал Сергей. Девушка проследила за рукой и кинулась к дереву. «Этого не может быть! Ты же не способен на такое! Почему ты это делаешь?» — кричала взбешенная дряда, схватившись за ствол молодого деревца. «Не можешь противиться? Заставляют? Кто? Где он?» Вопила девушка, что, казалось, от кипящей внутри ярости могла одолеть даже зомби-мутанта четвертого уровня. «Ты куда?» – прикрикнул Сергей. «Не идите за мной!» – прокричала взбешенная дряда, направляясь в лес. «Так я тебе и отпущу. Ага, конечно!» – ухмыльнулся мужчина и направился за девушкой. Профессор тоже захотел, потому Сергей перенес его в убежище, дабы тот переоделся. Также босс связался с Соломоном, чтобы тот отобрал десяток фей-магов природы. Арианна шла не спеша, но кипела яростью. Она на ходу раздевалась, не стесняясь идущего позади Сергея. Потом также на ходу принялась надевать на себя магическую броню третьего уровня, потому как все четвертого были заняты, а также бижутерию. Потом в ее руках появился посох. Босс впервые за долгое время видел ее в системном снаряжении. «Постой!» – крикнул Сергей. «Не останавливайте меня!» – воскликнула она, но вдруг замерла и обернулась. Связь создана. Арианна Сергей, первый уровень. Сергей Арианна, первый уровень. Вы получили 25% характеристик Арианны. Сила плюс 17, ловкость плюс 16, выносливость плюс 17, живучесть плюс 12, магия плюс 74. Арианна получила 25% ваших характеристик. Сила плюс 117, ловкость плюс 148, выносливость плюс 82, живучесть плюс 68, магия плюс 153. Ах, вырвалась изо рта Арианны, а ее длинные золотистые волосы, казалось, ужили и зашевелились, после чего резко удлинились и, подобно корням, впились в землю. Спасибо большое. Улыбнулась зеленокожая Дриада. «Это сильно мне поможет». Из земли вырвались корни и принялись обвивать тело девушки, создавая подобие брони. Но на простой броне она не остановилась, и уже через пять минут Сергей вместе с профессором наблюдали пятиметрового человека, подобного гиганта, состоящего из переплетенных корней. Завершив свою трансформацию, гигант развернулся к лесу и помчался вперед. Сергей и профессор верхом на кинжале тип-2 последовали за дриадой. Как будто, почуяв врага, из леса принялись выходить ожившие деревья, встречая вторженцев. Но стоило Арианне добраться до них, как из тела древесного гиганта вырвались сотни корней, что обвели три дерева, заставив их замереть но буквально на несколько секунд, после чего они развернулись и кинулись на своих собратьев. «Похоже, мы тут действительно лишние», — скривив улыбку сказал Сергей. «Жаль», — вымолвил профессор, что хотел поэкспериментировать с живыми деревьями. Арианна хватала ожившие деревья с руками и ногами и с помощью корней подчиняла их себе. Те хватали других и приводили к девушке. За каких-то полчаса армия адриада увеличилась до трех сотен оживших деревьев. «Соломон, план третий круг Ада отменяется», — сообщил Сергей своему главному военному. «Отменяется? Хорошо, но почему?» — удивился тот. Третий круг Эда подразумевал использование специализированной авиации, чтобы обрушить на лес тысячи тонн адской смеси и спалить все к чертям собачьим. «Попроси Аннет выслать тебе видео. Думаю, проблем с лесом Крыма у нас больше не будет», — ответил босс, чем малость обескуражил Соломона, и тот поспешил к Аннет. Тем временем события перенеслись глубже в лес. Арианна покинула свою броню и села на землю в позе лотоса, а ее красивые золотые волосы раскинулись в метровом радиусе, проникая в землю. При этом листья деревьев, что были вокруг, начали желтеть, краснеть и принимать иные цвета, характерные для поздней осени. «Чтобы не спутать, я захваченные деревья окрашиваю в цвета осени», сообщила девушка, услышав шаги двух мужчин. «Я так и понял. Хорошая идея», — кивнул босс. Профессор же ничего не ответил и кинулся к ближайшему дереву. Он положил на него руки и задумался. «Оно больше не высасывает жизненную силу планеты. Даже наоборот, немного вырабатывает». Обрадовался проф и едва сдержал желание обнять и расцеловать Рианну. «Это было бы неуместно». «Мы тут подготовили отряд бабочек природы. Нужны?» – поинтересовался Сергей. «Фару? Но как же работа в поле?» – прикусив нижнюю губу, пробормотала она, пытаясь выбрать меньшее из зол. «Ну, ты стала сильнее. Наверстаешь или можно привлечь еще больше медведей?» – ответил мужчина. «Вы правы». «Зовите Фару, они мне очень помогут. А еще нужно несколько магов земли, воды, а также...» Вскоре вокруг Арианны расположился лагерь сил убежища. Всюду носились феи, а жуки-пожиратели обследовали лес и уничтожали полчища растений монстров, а вроде шипастых арбузов, что могли легко убить небольших феей. Фару, что являлись магами природы, не сражались, потому в основном были лишь второго уровня, но также имелись и первого. Дриади постоянно меняли накопители манны и энергоядров снаряжений. Чтобы распространить свои корни волосы, ей нужно было просто невероятное количество манны. Она захватывала обычные ожившие деревья, но лес обильно этому противился, из-за чего под землей шло настоящее сражение корней. В этом девушке очень помогали феи, что могли подчинять природу, а также маги земли, что перерубали вражеские корни. Сергей предлагал жуков жалом, но девушка отказалась, потому как агрессивные корни их попросту разорвут на части. Когда босс решил помочь по-другому. Он приносил девушке книги навыков. Совершенное тело, что давало плюс 10% ко всем характеристикам. Повышенная выносливость, которая увеличивала базовую выносливость на 30% и увеличивала скорость восстановления очков выносливости в два раза. Все пять навыков серии дополнительны, увеличив все базовые характеристики на пять очков каждая. Магический источник, что увеличил максимальное количество манны на четверть. Магический дар, невероятно полезный навык, что увеличивал магию на 20% и скорость восстановления манны на 40%. И напоследок Сергей дал девушке ауру. Кто знает, вдруг поможет. Да и защита лишней не бывает. С таким усилением девушка еще больше ускорилась, из-за чего лес начал бушевать, чувствуя серьезную угрозу. Потому армии пришлось помогать. Люди Сергея расположились в поселке Кировское. Его давно оставили и полностью вычистили жители полуострова. Это место являлось крайней точкой леса, что стремительно пробивался к Керчи. База там стоит уже полтора дня и довольно неплохо укреплена, потому стоило боссу отдать приказ, как там тут же появились войска, что принялись закидывать лес огненной смесью. Это моментально спровоцировало ответную реакцию, и орда лесных тварей начала свою контратаку. Но позиции и силы убежища были неприступны. Так как оборона велась успешно, присутствие Сергея на фронте не требовалось, и он вернулся в убежище. Но едва мужчина успел перекусить, как поступил срочный запрос от сил альянса Воронежа. Они уже долгое время сражались с полчищами зверомутантов, а потом показались их хозяева. Воронеж. Улица города некоторое время назад. Гримели взрывы, дома пылали, в воздухе витал запах жареной плоти и оплавленной шерсти. Отряд людей численностью в полторы сотни человек медленно отступал по одной из улиц города, а на них неслись крысоподобные существа. Это было что-то среднее между кротом, крысой и волком. Они были быстры, их шкура прочна, когти и пальцы мощны, зубы остры. При этом размером они были с добермана. «Обходят по флангам, сейчас нападут с крыш гаражей!» Воскликнул разведчик с навыком рентгеновское зрение. Он внимательно следил за окружением, смотря сквозь здания, технику и различные сооружения. «Командир, что делать?» Поинтересовался автоматчик, что сменил магазин, уже десятый. «Как что? Бежать на хрен Забрели, блять, в этот е... гаражный кооператив! Маги, поджарьте тех, что спереди, и валим к перекрестку!» Десяток магов огня швырнули огненные шары в полчища тварей, что, несмотря на шквал пули, многочисленные потери постепенно прорывались к людям. Раздались взрывы, разбрасывающие твари во все стороны, и люди, резко развернувшись, помчались вперед. Вскоре показались новые враги. Как и говорил разведчик, твари забрались на гаражи, старые советские коробки, выстроенные рядами. Только вот люди уже пронеслись мимо, заставляя монстров, чтобы добыть от ярости. Полчища рычащих тварей мчались по улице, преследуя людей, что никак не могли бежать быстрее преследователей. «Командир, нас догоняют!» — прокричал один из отряда. Это был пехотинец в броне второго уровня. «У кого есть гранаты?» — громко спросил командир. Положительно ответили десять человек. «На счет три бросайте за спины, только своих не заденьте!» Вскоре раздалась череда мощных взрывов, потому как почти половина всех гранат была системным одноразовым снаряжением, вторая половина – самым обычным, осколочным.